Возможно, об этом событии еще долго бы вспоминали, если бы зверское убийство всех Аурелиана не заставило бы изумление уступить место ужасу. Хотя полковник Аурелиана Буэндия не считал это предвидением, он в какой-то мере предчувствовал трагический конец всех сыновей. После заключения Нейрландского перемирия местные власти были представлены апатичными алькальдами — и декоративными судьями, которых избрали равнодушные и усталые консерваторы Макондо. «Режим ублюдков», — ворчал полковник Аурелиана Буэндия, глядя на босоногих полицейских, вооруженных деревянными дубинками. «Мы, выходит, всю жизнь воевали для того, чтобы наши дома не красили в синий цвет». Правда, как только тут обосновалась «Банановая компания», Местных чиновников сменили властные чужестранцы, которых привез сеньор Браун и поселил в электрифицированном курятнике, чтобы они пользовались, как он объяснял, надлежащим комфортом и не страдали от жары, москитов и бесчисленных лишений и неудобств городского жилья. Старых полицейских заменили наемные убийцы с мачете. Запершись в своей мастерской, Полковник Аурелиана Буэндия размышлял об этих переменах, и впервые за долгие годы молчания в одиночестве он убедился и с тоской признался себе в том, что совершил большую ошибку, не доведя войну до логического конца. «Придет день», — кричал он, — «и я вооружу своих парней, чтобы они покончили с этими засранцами гринго». В течение ближайшей недели в разных местах побережья все его семнадцать сыновей были перестреляны, как кролики, убийцами-невидимками. Аурелиан Хмурый выходил из дома своей матери в семь вечера, когда оружейная пуля из темноты пробила ему лоб. Аурелиан женой был найден в гамаке на своей фабрике с вонзенным между глаз топориком для колки льда. Аурелиана-пильщик проводил свою невесту из кино к дому ее родителей и возвращался по ярко освещенной Турецкой улице, когда кто-то из толпы, так и не узнали кто, выстрелил в него из револьвера, и бедняга упал прямо в котел с кипящим маслом. Через несколько минут постучали в дверь, где Аурелиана-жестянщик заперса с какой-то женщиной, и закричали «Скорее, братьев твоих убивают!» Женщина потом рассказывала что Аурельяна-жестянщик выпрыгнул из постели, открыл дверь и был встречен пулей из маузера, разнесший ему череп. В ту смертоносную ночь, когда в доме готовились к отпеванию четырех покойников, Фернандо бегала как безумная по городу в поисках Аурельяна II, которого Петра Котес заперла в шкаф, думая, что прикончит всех, кто носит имя полковника. Она выпустила его лишь на четвертый день, когда, судя по телеграммам из разных мест побережья, стало ясно, что ярость невидимого врага направлена только против братьев из семьи Буэндия. Дряхлый служитель церкви, у которого уже ум заходил за разум, и паства иной раз пугалась той ахинеи, какую он нес сам вона, явился однажды в дом Буэндия с чашей влажного пепла и попытался было вымазать им всех членов семьи, чтобы доказать, как быстро пепел смывается водой.